Глава двадцатая. Возвращение во дворец пришлось отложить. Аделаида выстроила портал в бюро, чтобы успеть собрать информацию. Впрочем, энергетический след еще не успел остыть. «Тьма!» — ругнулась Мадичка, считав конфигурацию портала. «Что?» — спросил принц, разглядывая диванчик, на котором, по словам секретаря, сидел эльф. Это ровно такой же портал, как там, на беговой тропе, только в несколько раз мощнее. Векторы другие, сил вложено больше, но автор один. Значит, это не други младшего принца, с долей облегчения сказал Надан. Но как они пробили защиту бюро? Как закрепили точки? Леди Финбах кружила по крохотной приемной, как злая оса над дыней и вдруг переменилась в лице. «Мистер Грейди», — прошепела она, — «что вы принесли на службу?» Секретарь побледнел, но ответил уверенно. «Свой обед, леди Финбах». «У нас есть столовая», — пригвоздила его к месту взглядом темная. «У меня больной желудок, а повар слишком любит пряности». «И острые соусы!» Вздохнул немолодой уже мужчина. «Показывайте!» — приказала Аделаида. Мужчина выдвинул нижний ящик стола и вынул оттуда низкую корзинку с парой горшочков и свертком. «Вот оно!» — леди Финбах ткнула пальцем в сверток. «Где вы это взяли, Грейди?» «Белый сыр!» сделал удивлённое лицо секретарь. «Его готовит моя жена». «Это одна метка. Где ещё три?» пробормотала магичка, бросаясь к подносу со свежей почтой. Там обнаружились ещё две метки. Одна на письме из банка, вторая на замасленном конверте с полустёртым адресом. «Где же четвёртая?» Аделаида еще раз облазила всю приемную и пришла к выводу. Последняя метка была на Лэри Эдоне. Вернуть мы его не сможем. Почему? Удивился принц. Он неплохо разбирался в магии в целом и, должно быть, помнил из общего курса построения порталов схему трех точек. Потому что... — устало ответила Аделаида, падая на тот самый диванчик. — Моего стажера переместили не только в пространстве, но и во времени. Та самая четвертая метка задавала отрезок временной спирали. И куда его унесло, я не имею представления. Рядом присела принцесса Юрин и ласково похлопала старшего заклинателя по плечу. Я правильно поняла, что в прошлый раз эльф выбрался из передряги сам. Сам. Год копил силы. Значит, и тут не пропадет. Может, подольше собирать придется. Но вот насчет точек. Леди Финбах, как часто к вам заходят стажуры? Делла вскинулась и медленно ответила. Практически никогда. Лэр Эден, конечно, особенный стажер, но ко мне заглянул только раз. Сегодня он помогал моему секретарю, а вообще я встречаюсь с сотрудниками в общем зале. «Метку принес ваш секретарь. Еще две нашлись на письмах, адресованных вам», — мягко подсказала принцесса. «Может быть, и четвертая метка была предназначена вам?» А стажер подхватил ее по ошибке. «Йори», — перебил жену принц, — «ты хочешь сказать, что покушались на старшего заклинателя?» «Я хочу сказать, дорогой, что взрывной амулет в твоей приемной предназначался тебе, а не посыльному. Возможно, благородный Лэр просто спас леди Эфенбах». Темная застыла, выдохнула, и в упор взглянула на принца. «Ваше высочество, наш разговор сегодня!» Надан вспомнил, нахмурился, кивнул. «Я понял, но вы не успели нам рассказать, что вам удалось увидеть, леди!» Аделаида раскрыла рот и поймала жадный взгляд секретаря. «О нет, сплетня моментально разлетится по бюро!» А там и по городу. Прошу в мой кабинет. Там нам не помешают. Магичка встала и присела в легком книксине. Принц оглянулся и кивнул. Да, так будет удобнее. В кабинете Аделаида сразу активировала стационарные амулеты от прослушки, а принц создал купол тишины. «Рассказывайте!» нетерпеливо попросила принцесса. Адлайда коротко описала лагерь, представителей высших рас, которых видела, и особенно подробно фельдмаршала Ларинена. «Как вы узнали, что это он?» — уточнил принц. «Сначала я не поняла, кто это», — вздохнула темная. «Сбили с толку доспехи. Они очень отличаются от современных» и совсем не такие, как я видела в историческом музее вашего высочества. И все же, когда этот эльф произнес «Тирнейская битва», я вспомнила, что войском эльфов командовал как раз фельдмаршал Лоринен. Да и просто этот эльф — копия моего стажера. Только старше, серьезнее. И еще шрам вот тут. Девушка чиркнула с себя по виску. «Шрам у эльфа?» — с сомнением протянула принцесса. «У них же регенерация бешеная». «Магический удар или яд на клинке?» — пожал плечами наследник. Потом задумался. «Леди Финбах, можете переместиться с нами во дворец? Хочу вам кое-что показать». «Как прикажете, ваше высочество?» — присела в книг Синья Аделаида. Надан поморщился. «Я давно тебе сказал, не надо приседать без посторонних. Перенеси нас в малый портальный зал, тот, что ближе к библиотеке». Через десять минут все трое стояли в самой большой в человеческих землях библиотеке. Наверняка у эльфов, гномов и дроу были хранилища и побольше. Ведь долго живущие быстро поняли ценность и опасность информации. Но и людям было чем гордиться. Стеллажи от пола до потолка, галерея плотно уставленная специально изготовленными шкафами, витрины с редкими экземплярами и железные ящики для уникальных рукописных текстов. Сюда, отмахнувшись от хранителя, Принц повел жену и старшего заклинателя в маленький уголок, отделенный от общего зала магической завесой. Лет в тринадцать я увлекался жизнеописаниями великих полководцев, и хранитель знаний Лиддип собрал все, что нашел в эту комнату. Я просиживала здесь часами и однажды нашел вот это. Пробежав взглядом по защищенным полкам, принц Надан Вытянула с одной из них книгу, очень необычную книгу. Плотные зеленоватые листы лишь отдаленно напоминали бумагу, а обложка из белой кожи сияла многоцветным рисунком, сверкающим, как драгоценные камни. Рукописная книга. Ладонь Нада ласково погладила обложку. Ягнячья кожа, краски из натуральных самоцветов. А главное, Эта книга написана тогда, через пару лет после Тернейской битвы. Ее написал эльф по имени Ливеран. Он принимал участие в сражениях, получил тяжелую рану и, пока лечился, составил полное описание сражения и его участников. Аделаида подобралась ближе и взглянула на обложку. «История возвышения и гибели фельдмаршала Ларинена. «Откуда у вас такая редкость, мой принц?» — поразилась магичка. «Скажем так», — ухмыльнулся Надан и моментально стал походить на мальчишку. «Не всегда род Лоринен был в силе, вот и продавали кое-что из родовых закромов. А род Тирон покупал». Леди Юрин хмыкнула. Она, как северянка, очень уважала торговые способности. Воевать и сама неплохо умела, но привычно восхищалась умениями мужа. «В общем, думаю, вам стоит полистать эту книгу о леди Финбах. С этими словами Натан уложил фолиант на стол и уступил магичке место. Принцесса уселась рядом, аргументируя все просто. «Ты уже видел? А мне интересно!» Принц спорить не стал и даже дал дамам время полюбоваться тонкой эльфийской вязью на обложке. Потом Аделаида едва дыша открыла книгу. «О, умом она понимала, что эльфийский тон такого качества зачарован от всего на свете!» Он, наверное, и в жерле вулкана уцелеет. Но все равно боялась даже дышать на тонкие зеленоватые страницы. Форзац украшала карта эльфийских земель, совсем не похожая на современную. Титульный лист покрывали отсылки и восхваления предкам автора и малюсенький портрет эльфа Ливерана Ларинена. «О, так это родственник», — сразу сказала принцесса и повернулась к тёмной. «Это тоже похож на вашего стажёра?» «Не совсем», — призналась Аделаида, присмотревшись к рисунку и перевернула лист. Вот тут её ждал сюрприз. Она даже воздухом поперхнулась от неожиданности. «Маршал Ларинен собственной персоной» прокомментировал довольный принц. «Тьма и ужас!» — выпалила леди Эфенбах. «Именно этого эльфа я видела там, на поле перед битвой. Вот и шрам!» Принц озадаченно присмотрелся к портрету и хмыкнул. «Непонятно, то ли шрам, то ли рука у живописца дрогнула». «У эльфа?» — отбрила выпад мужа принцесса. «Значит, шрам», — согласился Надан. «Так что, леди Эффенбах, похож ли ваш стажер на фельдмаршала?» «Одно лицо», — заверила его магичка. «Но лэр Эден, моложе, благополучнее и в целом легковеснее, что ли?» «Что ж», — промурлыкала себе под нос леди Йорин, «причудливо тасуется колода». «А доспехи?» поинтересовался принц. «Да, те самые», ответила темная, присмотревшись. «Только вот тут еще был такой бант из трех цветов зеленого». «Так вот, леди, эти доспехи, согласно записям в этой книге, фельдмаршал изготовил сам. Повторить их никто не смог. А еще тут принц ловко перевернул больше половины листов, и ткнул пальцем в текст. Эти доспехи пропали вместе с фельдмаршалом во время пожара. Не нашли ни костей, ни металла. Адолайда, сглотнув, прочла, с трудом разбирая старый эльфийский. Пожар в доме мастера артефактов Баратора закончился плачевно. Погиб маршал Эдан Ларинен, свет рода. Опора трона — лучший меч эльфийского леса. «Баратор?» — взвелась принцесса. «Тот самый Баратор?» «Тот самый», — подтвердил принц. Мастер не пострадал в пожаре, а после заново построил мастерскую и стал самым знаменитым артефактором своего времени. Некоторые его изобретения используются до сих пор. «Какие?» — вдруг спросила Аделаида. «Что какие?» — не понял Надан. «Какие изобретения мастера Баратора используются в наши дни?» — уточнила магичка. «Их много», — пожала плечами принцесса. «У нас на севере без них совсем никак. Путник, ночное око, дальномер, даже браслет и переговорники были идеей Баратора». Правда, дорабатывали его уже его ученики, но сам принцип разработал этот гном. Гном. Аделаида постучала кончиками пальцев по фолианту и вернулась к началу книги. Откуда вообще взялся маршал Ларинен? Род большой. Кто его родители? О, это вообще интересная история. Вот тут ее излагает автор. Принц быстро перелистнул несколько страниц и указал нужную главу. Магичка всмотрелась, но тут же сдалась. Ее знание эльфийского сводилось к набору слов для заклинаний. «Ничего не понимаю», — вздохнула она. «Можете коротко пересказать?» «Если совсем коротко, Ливеран Ларинен...» отыскал несколько легенд о рождении маршала. Одна гласит, что его подбросили на порог дома звездные девы, поэтому он рос не по дням, а по часам. Вторая говорит о том, что некий эльф из рода Ларинен удалился в глубину леса и, прожив там два раза по 200 лет, вернулся иным и возглавил войско в час отчаяния. Третья легенда вообще уверяет, что маршал стал маршалом, лично зарубив неудачника, который загнал армию эльфов в скалы. «А какая из этих легенд наиболее правдоподобная?» — сделала большие глаза Аделаида. «Леди Финбах. укоризненно покачал головой принц, «вы же старший заклинатель бюро, ну какие звездные девы!» Возможно, Ларинены приютили бродячего мальчишку, а когда он стал известным, усыновили его, сделав день церемонии днем рождения. Вот и получается, что младенчик вымахал до взрослого воина за рекордную пару лет. Или отшельник? Еще смешнее. Главно командующего половина воинства должна знать в лицо, а вторая половина или сидела с ним в засаде или мед эльфийский на привале квасила, а отшельник может быть крут, как дикий бабр, но для армии он пустое место. Дамы синхронно кивнули. Всё же рассказывать принцумел. А третья версия вероятно только в том случае, если неудачник тоже был Ларинен и его убил кровный родственник в поединке чести. Тогда победитель Он же адъютант в высоких чинах или ближайший помощник, или даже сын. Вполне мог принять армию под свою руку на законных основаниях. Книгу написал эльф, который все эти нюансы знал. В этом случае получается, что верны все три версии. Усмехнулась вдруг Аделаида. Надан задумался и кивнул. Может и так. Но правды мы уже не узнаем. Я же позвал вас сюда совсем для другого леди Финбах. Если вы увидели причины всех этих событий Тернейскую битву, эта книга может помочь. Тут есть портреты всех основных участников. Родовые гербы и флаги. Принц открыл нужную страницу, и Аделаида с некоторым опасением Принялась разглядывать значки лица тех, кому они принадлежали. Вот этот. Она уверенно ткнула пальцем в лазурный щит с тремя золотыми полосами и лавровыми ветвями рядом. Смотрим. В руках принца появились лист бумаги и стилус. Герцог-поддиар, человеческий маг, пришедший на помощь эльфам и гномам. Сделав запись на листе, наследник почесал кончиком стилуса бровь. Род поддиар породнился с королевской семьей, но не исчез. Сейчас жив герцог, но его наследница, дочь, насколько я знаю, он подыскивает ей жениха, готового войти в семью. Аделаида пожала плечами. Пусть она получила титул леди но высший свет для нее оставался закрытым и весьма опасным местом. Следующий герб принц тоже опознал. Гномский. Эти вот три топора... «Это топоры?» — подпрыгнула магичка. «Да, старый клановый знак. Видоизмененный, конечно, но узнаваемый». Лера Ларидан рассказал, как темному магу удалось получить его кровь, Он разбил нос о шляпку девицы из клана трех топоров. Наследник сделал пометку в списке, а старший заклинатель еще активнее принялась листать страницы. Она опознала еще четыре герба знатных семей, так или иначе связанных с лариненами и с королевством людей, а потом застыла, глядя на изображение статного мужчины в черных вороненных доспехах. «Что это?» — проговорила непослушными губами. «Это?» — принц глянул на сноску. «А, это ты уже до противников, Лоринена, добралась. Это темный маг, который умудрился создать мертвый лес. Адилан Бахен».